За стенами же пел, гудел летний ветер. Все тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один, не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною? С одним из уцелевших истинно чудом среди целого солма погибших. Среди такого великого и быстрого крушения державы российской, равного которому не знает человеческая история. И это было мое последнее посещение усадьбы. На другой день я уехал. А теперь, как видишь, я опять в Москве. И прошло уже больше месяца, как я вернулся, но сильное и главное — Какое-то невыразимо странное впечатление, привезенное мной в Москву, не оставляет меня. И я думаю, что и не оставит. Ведь то, что так живо и остро почувствовал и понял я во время этой поездки, зрело во мне уже давным-давно. И не предвидится. Да и не может быть впереди ничего, что могло бы рассеять мое теперешнее состояние. Они, эти люди... Так называемые новой жизни правы. Прежнему, к прошлому возврата нет, и новый царит уже крепко, входит уже в колею, в будни. Состояние же мое заключается в том, что я непрестанно чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и ухожу в тот, с которым связан был я не только весь свой век с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рождения ухожу в у минувшего, как бы в некий сон, блистающий подобием той яркой и разительно живой жизни, в которой застыли мертвецы с лазоревыми глазами в пустом дворце в подмосковных лесах. Видишь ли, случилось, разумеется, чудо. некто Ужетлевший в смрадно-могильной яме не погиб, однако, до конца, подобно тысяче прочих, свальных с ним в эту яму. Он, к великому своему изумлению, стал постепенно приходить в себя и, наконец, совсем пришел и даже получил возможность приподняться и опять выбраться на белый свет. Теперь он опять среди живых, опять приобретает знакомую привычку быть как все, будто как все». Опять видит город, небо, солнце. Опять заботится о пище, об одежде, о крови и даже о житейском занятии, положении. Но, друг мой, проходит ли даром человеку смерть, хотя бы и временная? А главное, как переменился, как скадочно переменился даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле. Такого крушения такой перемены лица Земли за какие-нибудь пять лет. В истории, повторяю, не бывало. Представь себе почти мгновенную гибель всего античного мира и несколько человек, погребенных под развалинами, под лавинами варварских хорт, и затем внезапно очнувшихся через 2-3 столетия. Что должны они чувствовать? Боже, какое прежде всего одиночество! Какое несказанное одиночество! И вот уже давно стало расти во мне некое наваждение. Чем больше привыкал я к тому, что мое восстание из мертвых есть явь, сущая правда, тем более овладевало мною чувство страшной перемены, происшедшей на свете. Я, конечно, не о внешнем говорю, хотя и во внешнем мы дошли до неслыханной и уже вовеки непоправимой мерзости. И начал я оглядываться кругом все пристальнее, вспоминать свою домогильную жизнь все явственнее. И росло, росло наваждение. Нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых. Он для меня воскресает все более, становится единственным и все более радостным, уже никому не обителью моей души. Да, уезжая из Москвы, Проезжая по ней, я почувствовал то, что чувствовал уже давно, с особенной остротой, до чего я человек нового времени и века, до чего я чужд всем ее пупкам и всей этой новой твари, которая летает по ней в автомобилях».